о великом оледенении. Только работа в какой-то мере поддерживала его. Постоянная мысль о том, что необходимо закончить труд, который никто, кроме него в России, не сделает. На первой странице черными чернилами выведено «Исследование о ледниковом периоде». Литературы о льдах накопилось уже немало, но современному исследователю требовалось отрешиться от устаревших, недосказанных, а зачастую явно нелепых представлений. Кропоткин решил провести тщательный анализ научных заблуждений, и это его серьезный вклад в тогда еще не существующую науку о науке, которая теперь известна как «науковедение». «Как случилось?» – спрашивает он, – что догадка, не основанная на фактах, противоречившая десяткам сделанных уже наблюдений, была принята на веру? И отвечает, – причина, костность мышления, нежелание отказаться от привычного. А между тем, еще в 20-х годах шверцарцы Игнац Венец и Жан Шипантье утверждали, что в Альпах и Скандинавии ледники в прошлом распространялись значительно шире. Эта гипотеза была сразу же объявлена странной, сумасбродной. Но время шло, появлялись новые ее сторонники, непризнанные до поры Агасис, Чемберс, Гюйо. уже нельзя было не считаться с большой массой фактов, добытых ими. Вера в гипотезу плавающих льдин была расшатана трудами целой фаланги талантливых и смелых физико-географов и геологов. Но даже Лайлю потребовалось 17 лет до того, чтобы поколебаться в своей вере. А вообще, ледниковый гипотез пришлось ждать своего триумфа около 40 лет. В предисловии обоснована актовская методика исследований. Как ни цены сами по себе многие факты, приводящиеся в геологических монографиях в подтверждении Ледниковой гипотезы, но взятые единично, они утрачивают большую часть своей докладательности. Десятки мелких особенностей, не сами по себе, но постоянно встречаемые совместно, связанные между собой общей причиной связью, взаимно поддерживают друга и сообща составляют уже такую тесно приплетающуюся сеть, что ни одна ее петля не может быть порвана, не нарушая целости остальных. От более простого к более сложному, от первоначального к производному – таков научный метод Кропоткина. Не спеша, обстоятельно рассказано в книге о путешествиях по Финляндии, даны меткие характеристики ландшафтов и геологических объектов, но одновременно он излагает свои научные взгляды. Подробно рассказывает о спорах, которые вел, например, с академиком Гемерсоном в Выборге по поводу «Бараньях лбов», «Волунов» и моренных отложений», подтверждая точку зрения данными по обширной ледниковой литературе. Работая над книгой, Кропоткин изучил практически всю литературу физики и географии ледников. Сохранившиеся библиографические списки содержат более сотни именований книг и статей на различных языках. Это Прежде всего работы Агасица, Форбса, Гейки. Его книга The Great ICH – Великий ледяной век вышла в Лондоне в 1874 году. Внимательно изучал он и труды русских ученых, касавшихся проблемы ледникового периода – Щуровского, Геммерсона, Шмидта, Куторги. Интересно замечание Кропоткина, сделанное в примечании одной из страниц. Он говорит о том, что книга Эрдмана имеется в французском. В сокращенном издании она для незнающих шведского языка вполне может заменить оригинал. И далее он добавляет, можно прибавить только что занимающимися наносами, очень следовало бы ознакомиться с шведским языком, который очень легок для всякого знающего немецкий язык. Сам Петр Алексеевич владел скандинавскими языками, помимо немецкого, французского, английского, итальянского, хорошо говорил и писал на них. Интереснейшая особенность факты, которые противники ледниковой гипотезы приводят в качестве возражений Кропоткин убительно объясняет как ее подтверждение. Например, отшелушивание поверхности вагонитных скал, считавшееся качеством правильности взглядов Леопольда фон-Буха на происхождение куполовидных скал они будто бы служат отметкой блогового уровня моря. Но Кропоткин уверенно возражает: в Луны рассеянные безразлично как на воразделах. так и в углублениях страны. Только движущийся лед мог их избросать по разным высотным уровням. Наиболее крупные валуны находят ближе к месторождению ссагающихся их пород, те валуны, которые двигались с ледником дальше, он дробил, шлифовал и покрывал штриховской сетью царапин. Борозды на валунах, вытянутые в направлении движения ледника – самый веский аргумент в пользу теории широкого распространения ледников. Работа над книгой в членом заключении способствовала тому, что Петр Кропоткин не утратил силы духа, так пригодившейся ему вскоре. Вторая глава книги посвящена знаменитой системе ледниковых отложений Пунгахарью, «Сыны го горы». Описание само по себе опровергает гипотезы о происхождении Оза, высказанной Куторгой и Гельмерсеном. Первый считал, что старинный вал образован встречным фибоем двух соседствующих озер. Второй, отбросив всякую возможность ледникового происхождения пунгахарью, решил, что это остатки некогда сплющенного дюйвиального покрова. Еще одна гипотеза высказаношведским геологом Торнетом. он считает гряду продуктом деятельности рек, собственно как и Гельмерсен. Кропоткин подробно рассматривает каждую гипотезу, противопоставляя ей факты им обнаруженные, и предлагает свое объяснение пунгахарью. Ох! Материал, который возник из-за ледника, преобразованных в результате чрезвычайно продолжительного озерного периода. Здесь Кропоткин впервые упоминает период, положение которого впоследствии специально разовьет. Раздел книги «Упсальский Оз» — один из шедевров кропоткинского естественноучного анализа. Прежде чем приступить к разбору проблемы, Кропоткин, будучи не топографическим описанием Оза у геолога Эдмона, дает свое. Фактически он включил в книгу краткий геоморфологический очек Швеции, который считает необходимым предисловием к осмотрению расположения озов в пределах этой страны. Перед читателем проходит картина сложного приплетения балообразных гряд, названных по-шведски озами. А после детального анализа и топографии и строения этого вытянутого на десятки километров вала сделан жительный вывод. Ядро у Упсальского Оза оказывается образованием, которое не могло возникнуть действием прибоя или какой бы то ни было воды в состоянии. Нам остается, следовательно, обратиться к воде в пледном состоянии, то есть к льду. Он, правда, ошибочно назвал Оз мареной. Теперь мы знаем, что это отложение текущих потоков ледника. но важно уже то, что это образование призвано по своему происхождению ледниковым. До этого считалось, что на равнинах никаких марен быть не может. Кропоткин убедительно, дрострастно доказал абсурдность подобных представлений. Ведь ледник, образовавшийся в горах, выносит на равнину всю отложенную морену, и не только на поверхности ледника, а придонную и ту, что заключена внутри льда. Кропоткин открыл существование в разных районах земли особого типа ландшафта ледникового, по которому можно сразу поделить, что это местность, в прошлом была занята ледниковым покровом. Этот ландшафт легко узнается в различных частях земного шара. Там встречаются такие формы рельефа, выработанные ледником, как бараньи убы, кручавые скалы, фьорды, цирки, каньоны, профиль которых напоминает латинскую букву «Ю», и которые специалисты-галициологи называют трогами или корытообразными долинами. Кропоткин не был глициологом, да и наука о природных льдах Земли его времена еще не соответствующего значения значению положения в степени наук, не обрела самостоятельности. Однако в гляциологию, занимающую сейчас одно из важнейших мест в науке о Земле, им сделан существенный вклад. Хотя Кропоткин был мало знаком с современными ледниками, видев их издалека в Саянах и немного поближе в Альпах, Но в книге Исследование о ледниковом периоде рассмотрел закономерности образования ледников, их движение, нарастание, таяние, зависимость их оштования от соотношения тепла и влаги, а также физические свойства льда, сочетающиеся с хрупкостью, способность ледников к растрескиванию и дроблению при движении, выходя к морю они рождают айсберги. Он задумывался над тем, Как распределяется температура в толще ледника, и как тепловая волна из атмосферы проникает в лед, постепенно теряя свою энергию. Здесь Кропоткин сделал важное открытие, предосхитившее достижение лицеологии, смевавшейся окончательно в середине XX века. Только тогда получило практическое подтверждение интуитивное предположение Кропоткина о том, что с глубиной во льду сглаживаются сезонные температурные различия так, что на определенном расстоянии от поверхности лед принимает температуру, равную средней годовой температуре воздуха, а если угубиться в ледник, то можно встретиться с температурой, которую имел воздух в среднем за, за год в прошлые времена. Таким образом, ледник представляет собой своеобразную летопись климата. Книга Кроповскина направлена против консервативной приверженности устаревшим представлениям. Она была революционной в науках о Земле, но здоровье становилось все хуже. Врач сказал, что Кропоткину не потянуть и двух месяцев, нужно изменить сновку. прокросс согласился перевести узника в госпиталь лишь в том случае, если будет дана справка, что он умрет через 10 дней. Кропоткина осмотрел ассистент знаменитого физиолога Сеченова и дал требуемое заключение. И вот он в тюремном отделении военного госпиталя, громадный госпиталь, вмещавший до 2000 больных. В тюремном отделении уже жили двое кружковцев, умиравших от чихотки.